Франк Стел Бахер с большим трудом открыл глаза. Боли он не чувствовал. Он даже не мог сказать, что именно его беспокоило, но точно знал, что ему очень плохо. Металлический потолок над головой с отблеском каких-то приборов был для него обыденностью. Ему этот потолок ни о чём не говорил. Все блоки всех станций были именно с такими потолками. Лампы обычно размещались над рабочими местами и становились скрытыми при отключении. Глубокая мягкая подушка фиксировала ему шею и голову, но Франк не мог понять, что ему мешает повернуться, и потому искоса посмотрел в сторону. С трудом осознавая, кто он такой, он по привычке не делал резких движений, пока не смог понять, где находится. Уроки собственной безопасности он вспоминал быстрее собственного имени. Если не знаешь, где находишься и не помнишь, как туда попал, сначала убедись, что ты не захвачен какими-нибудь террористами, а потом уже можешь дёрнуться. Говорил ему первый командир, когда они обмывали его поступление на службу сразу после академии. Если не помнишь, как куда-то попал, то, наверное, ты точно в опасности, неуверенно возразил тогда Франк. Ему было 23, и ничего крепче пива до этого дня он никогда не пил при этом искренне верил, что пить не будет. Здоровье важнее. Его старшие коллеги тогда добродушно смеялись, говорили, что он ещё мал, но потом поймёт, каково это не знать почему, где и как ты оказался. А сами незаметно делали ему такие пивные коктейли, что в тот же вечер Франк ублюдил так, что на утро чувствовал себя хуже, чем прямо сейчас. Ещё и двух девиц с собой рядом вспомнить не мог. Тут вместо девиц были грозные аппараты, контролирующие его жизнедеятельность. «Госпитальный блок, значит», — мгновенно понял он. Сюда он должен был попасть со стандартными документами капитана, которые всегда предъявлялись при необходимости, но класс А в шифре войск подразумевал полную секретность о состоянии, максимальное внимание персонала и отдельный блок. Можно было бы добавить с лучшим оборудованием, Но и ново в госпитальных блоках и не держали. Вы очнулись, это хорошо, неожиданно сказал пожилой мужчина, приближаясь к нему. Моё имя Николас Форд. Я ваш лечащий врач. Вы помните, что с вами произошло? спросил он с истячем-то ярким франку в лицо. Тот поморщился, но глаза закрыть не смог. Врач подержал сначала веки одного глаза, затем другого. Уже намного лучше, сказал врач явно сам себе так и не получив ответа на вопрос. Франк невнятно пошевелил губами, но он знал, что врачи что-то видят по зрачкам, а современные приборы позволяют им быстро и легко через глаз заглянуть в голову, как шпиону в щель под дверью. Самого Франка учили только проверять реакцию глаз на свет и замечать разницу между зрачками. Если реакции нет, это очень плохо. Если зрачки разные, то же. Об этом обязательно надо было сообщить при вызове экстренной медбригады. Вы не можете говорить? спросил врач, что-то проверяя на приборах. Он включил лампу, что внезапно выплыла из металлического потолка, и Франк опять поморщился. Губы у него шевелились, а язык словно прилип к нёбу. Горло при этом не могло издать ни звука, а понять, что ему мешает, у Франка не получалось. Не волнуйтесь, это пройдёт, нужно только время. Сейчас я подключу к вашему сознанию нейросеть. Сможете отвечать на мои вопросы мыслями. Врач приклеил к его виску небольшой силиконовый датчик с мерцающей лампочкой, и Франк тут же спросил: "Как давно я здесь?" "Несколько дней. Вы помните, что с вами произошло?" "Нет", признался Франк. "В вашей крови доза нейросимулятора была превышена в 4 раза. И это не соответствует данным о вашей личной нейросистеме. Подозревают покушение? Этого я не знаю, но ее изъяли на экспертизу. Я отвечаю только за ваше состояние. Из-за передозировки у вас произошло кровоизлияние в мозг. К счастью, наша нейросистема сообщила об этом мгновенно, и мы успели сделать операцию до того, как клетки вашего мозга успеют погибнуть. Повреждения минимальны. И через 2-3 месяца я гарантирую вам полное восстановление. Франк подумал, что 2 месяца это слишком много, и с осторожным сформулировал самую важную мысль. Когда я смогу вернуться к работе? Не раньше, чем через неделю. А если мне надо раньше? Без особого распоряжения нашего с вами начальства я не могу этого позволить. Франк снова простанал. Он и был тем самым начальством, которое все решало. Но сообщать об этом врачу никак не мог. «Вы можете вернуть мой браслет связи?» Спросил он вместо этого, пытаясь сообразить, что ему делать. Если отправить с браслета приказ от главы ЗАП, он не мог. Нужно было найти кого-то, кто мог бы отправить бумагу по личной просьбе главы. Та же Моника Эберли могла его спасти. «Да, браслет связи можно. Вот он». Просто не хотел, чтобы он вас тревожил». Врач взял браслет с металлической тумбы, стоявшей рядом, и вернул Франку на руку. Тот тут же вспыхнул и стал показывать сообщение. К счастью, смотреть при этом на браслет не было нужды. Встроенная в его левая века линза сползла вниз, закрывая глаз и показывая все сообщения. Недовольная от Симона, что мгновенно сменилась взволнованным. «Я жив, остальное чуть позже». Ответил он Симона и стал разбирать остальные письма в быстром рачней. Франку стал Бахеру, как капитану, почти никто не писал, а вот сообщения к главе ЗАП можно было разбирать не один час, в воде по три пароля на каждое письмо. Давайте я вас полностью осмотрю, а затем вы вернётесь к работе. Да, минуточку, попросил Франк, который уже начал вводить пароль. Ему очень хотелось увидеть письмо от Моники. Она никогда прежде не писала ему сама. Я знаю, что это не вы отдали тот последний приказ, писала она. Я пыталась сказать миру, что это совет на не успела. Мои последние слова не попали в эфир, но я хочу, чтобы вы знали, что я верю. Вы такое решение принять не могли. Прощайте. Ответить на это сообщение было уже невозможно. Рабочий ящик Моники Эберли был удалён, значит она или мертва, или уволена. Твою мать, Выругулся Франк так, что ясная мысль даже появилась на экране, но врач не стал её комментировать, приступая к осмотру. Он и не с такими бойцами запрботал. Все они немного безумны от части контужены и просто отравлены адреналином.